Затем убийство Лосаро и Луизы Урбино в Майами. Здесь сосед выключил радио, чтобы позвонить в полицию, но не сбил настройку. Это была все та же «Металл-105». Радио играло громко, и на месте убийства Густава и Эленор Эрнст. Их мажордом Тео Паласио приемник выключил, но запомнил, что настроен он был на волну, 93,1 FM, на WTMI, любимую станцию миссис Эрнст, поскольку передавала она классику и мелодии из кинофильмов. «Тяжелый рок? Никогда». Стоило ли придавать значение несовпадению музыкальных жанров? Эйнсли склонялся к мысли, что да, особенно в сочетании с другим несовпадением в деле Эрнстов. Дохлый кролик на месте преступления не мог быть апокалиптическим символом. В этом Эйнсли был уверен с самого начала. «А не выходит ли так, — спрашивал он сам себя, — что убийца Эрнстов каким-то образом узнал про четырех дохлых кошек в деле Фростов и ошибочно заключил, что подойдет любая другая мертвая зверушка. Ответ снова напрашивался утвердительный. И еще одна знаменательная деталь. Апокалипсическая версия Эйнсли стала известна узкой группе сыщиков на следующий день после убийства Эрнстов А до того времени странный набор предметов-символов оставался для всех таинственной бессмыслицей. Вызывал вопросы и еще один хронологический фактор. Между каждым из двойных убийств Фростов, Ларсенов, Хенненфельдов и Урбино всегда проходило не меньше двух месяцев, в среднем два месяца и 10 дней. А вот убийство Урбино и Эрнстов разделяли всего три дня. Похоже, размышлял Эйнсли, что механизм убийства Эрнстов был кем-то запущен с таким расчетом, чтобы оно произошло через подходящий промежуток времени, но тут вмешалось преступление, жертвами которого стали супруги Урбино. И хотя новость об их страшной смерти распространилась стремительно, вполне возможно, что что было уже невозможно предотвратить убийство Эрнстов. «Неожиданная и мимолетная идея», — осенила Эйнсли, — но он мгновенно отверг ее. Сразу по завершении двухдневной работы с делами Эйнсли нанес визит в хранилище вещественных доказательств Управления полиции Майами. Это столь необходимое подразделение располагалось в полуподвале главного здания. Командовал им капитан Уэйт якоун Коун, плотно сложенный, сидеющий ветеран с почти 30-летним стажем, который широченной улыбкой приветствовал появление Малколма Эйнсли. — Ты это мне и нужен, Малколм. Как жизнь? — Спасибо, сэр, неплохо. — Оставь субординацию, — отмахнулся Е. Коун. Я как раз собирался послать тебе служебную записку по поводу этого твоего серийного убийцы. Приговор приведен в исполнение, дело закрыто. А тут у нас сложена гора всякой всячины, от которой хорошо бы избавиться. Нам катастрофически не хватает мест. Забудь свою писанину, Оит, усмехнулся Эйнсли. Расследование одного из убийств возобновлено. Писаниной в управлении называли служебные записки Якована, которые он с упорной регулярностью рассылал детективам, направившим на хранение вещественные доказательства. Иногда до суда, но нередко лишь с минимальной надеждой уличить виновного когда-нибудь в будущем. Обычно содержание такой записки от Якована сводилось примерно к следующему. «Эй, приятель, мы уже долго держим твое барахло». А хранилище не резиновые Пора решать, нужно ли оно тебе еще, а если нет, давай избавимся от него и освободим драгоценное пространство на наших стеллажах. И все равно в большинстве случаев от вещдоков удавалось избавиться только по специальному распоряжению суда.